8. Советское наследие, или «Как перенять у прошлого только самое лучшее» – Эстония. Сулло Киеви вместе со своей спутницей Грета воспитывает дочь Ирис, 5 лет, и сына Йонаса, 2,5 года. Он преподаватель игры на гитаре и гитарист групп Кашалот и Мьёрт. Таллин был первым городом за границей, который я посетил сознательно еще в холостые годы. Зато потом мы умудрились съездить в Эстонию втроем, то есть, когда родилась дочь. Четырехчасовая поездка туда-обратно на поезде с двухлетним детем значительно спокойнее даже часовой поездки на автобусе. Но сколько раз я туда не ездил, ни разу не слышал названий «Кошелот» и «Мьорт», пока благодаря интернету не познакомился с суло Ему повезло совмещать хобби и работу. Возможно, это не просто удача, а призвание. Вспоминая о собственном детстве, Сула тепло отзывается о своем отце. Описываемый им образ отца обладает универсальными качествами, но должен быть особенно понятен и близок нашим слушателям, в виду того, что Эстония конца 80-х, начало 90-х, экономически и отчасти культурно все еще оставалась частью распавшегося СССР. Он был типичным представителем среднего класса, очень добрый и всегда готов помочь, прямолинейный, строгий, когда надо. Он был для нас действительно хорошим примером, да и сейчас подает нам пример, но уже как дедушка. Как и всякий отец советской эпохи, он мастер на все руки, может сделать или починить что угодно. Кстати, отец всегда держал меня неподалеку, когда делал что-то по хозяйству, и я благодарен ему за такое обучение. Так что сегодня, если что-то надо сделать по дому, я просто беру и делаю это. Мои самые теплые воспоминания из детства, скорее всего, о наших семейных каникулах в летнем домике. Никто из нас не любил возиться в огороде. Корпеть над грядками с картошкой, чем многие тогда занимались. Вместо этого мы ходили купаться, жгли костры и так далее. Не то чтобы я был противником огородных утех, но я немного завидую Сула. В нашем детстве тоже был летний домик, но весь отдых сводился к выращиванию овощей. Было ли это необходимо для выживания, или это была дань традиции? Кто знает? Да, продаем традициям, Сулу утверждает, что типичный эстонский отец очень практичен, а родители старшего советского поколения еще имеют проблемы с выражением своих чувств. Никаких объятий или сантиментов, никакого «я люблю тебя». Но ситуация постепенно меняется. Я нормально отношусь к тому, что мой отец ведет себя по канону старой школы. Знаю, что он чувствует, даже если он не говорит этого. Но я не намерен вести себя со своими детьми так же, как он. Есть то, что я перенял от него, и что я бы хотел передать своим детям. Это все, что касается работы руками, работы с деревом. Эти навыки я считаю полезными. Мне нравится, что я могу что-то починить дома или сделать своими руками. И будет здорово, если дети тоже будут приучены к труду. Мой отец хорош какой есть, и он стал отличным дедом для моих ребят. Если я смогу быть таким, как он, то по мне так это уже достаточно хорошо». Сула стал отцом в 32. Наверное, в этом возрасте большинство из нас уже готовы возложить на себя почетное бремя родительства. Приготовления сула носили преимущественно материальный характер. Я ничего особенного не делал. Занимался поиском детской одежды, собрал кроватку. У меня есть племянники и племянницы, так что я имел представление о том, как это бывает. А что касается того, насколько я был готов, то я тусовался до 30 лет, а в таком возрасте не спать полночи было значительно проще. Ночной образ жизни был понятен. Сейчас я стараюсь держаться определенного расписания, и это всегда не просто когда дом вверх дном, а дети голосят всю ночь. На Но мою удачу такое теперь случается нечасто. Эстония относится к числу стран бывшего советского пространства, которые относительно быстро переориентировались на ряд новых ценностей. Поэтому присутствие отца при рождении ребенка не является чем-то экстраординарным. Сулло был в роддоме вместе с Гретто на первых родах, когда появилась Ирис, и остался там с ней на несколько дней до выписки. Когда родился Йонас, обстоятельства были несколько иными, и ему вскоре после появления сына на свет пришлось вернуться домой к Ирис. Я отлично понимаю эту ситуацию, так как мы проходили все это в том же порядке. В Эстонии отпуск по уходу за ребенком может взять любой из родителей, при этом государство гарантирует ежемесячную выплату среднего заработка, как на последнем месте работы, на протяжении полутора лет. Ну и три года за родителем сохраняется рабочее место. Если с ребенком остается мама, то отец получает дополнительный месяц отпуска, который можно взять, когда тебе удобно, но до истечения трехлетнего срока с момента рождения дитя. Сулло взял две недели отпуска, когда родилась Сирис, и одну неделю после рождения Йонаса. Однако же Сулло работает 15-20 часов в неделю, так что дома он и так проводит много времени. Так что возможность взять отпуск по уходу за ребенком в случае сула даже не рассматривалась. Я учитель музыки, мой график работы и такая штука, как школьные каникулы, не делают жизнь легче. В такой ситуации есть смысл не забрасывать работу, а продолжать зарабатывать. Тем более, что времени у меня, благодаря режиму, достаточно. Да и первые полгода я не мог кормить детей, так что помогал по дому. Прибирался, менял подгузники, купал. Ирис сейчас подросла, поэтому с ней надо заниматься еще больше. К рождению ребенка Сула относится очень спокойно. Его взгляд на этот вопрос обстоятелен и понятен. С его точкой зрения трудно спорить, да и нужно ли. Чего тут бояться? В нас заложено предназначение продолжения рода. Я никогда не думал об этом как о чем-то непосильном. Рождение и воспитание детей — часть естественного порядка, и я двигаюсь по течению. Так же естественно, что я не мог принимать участие в кормлении детей в первые полгода их жизни. Мой начальник, человек высоких нравственных идеалов и старой закалки, любил рассказывать анекдот про мужа, который кормил ребенка грудью. На вопрос, как до такого дошло, его жена отвечала, «Все началось с того, что он начал мыть посуду». Без смеха за кадром не обойтись. Но согласитесь, в России есть семьи, которые держатся за патриархальный уклад в любой ситуации, и часто от матери требуется не только уход за детьми, но и весь циклопический объем работ по дому. Что с этим в Эстонии? Те дни, когда мужья оставляли всю тяжесть заботы о детях на плечах своих жен, давно прошли. Мне нравится помогать Гретте, насколько позволяет мой график. Я часто готовлю, отвожу дочку в детский сад и выполняю ряд других обязанностей по дому. Плюс я стараюсь брать на прогулку обоих детей, чтобы Гретте имела возможность отдохнуть немного в тишине. Сознательно или нет, но дети в определенной степени копируют поведение родителей, и это накладывает на нас дополнительную ответственность. Сула подчеркнул, что стал внимательнее относиться к своим привычкам, когда стал отцом. «Дети в самом деле перенимают привычки родителей, поэтому я слежу за тем, как веду себя, чтобы мои ребята брали от меня только лучшее. Я стал более расслабленным, более заземленным человеком. К счастью, я и раньше не курил, и особо не пил, но теперь я пью еще меньше. Иногда могу позволить пару кружек пива на выходных с приятелями из группы или вроде того. Но мне пришлось поработать над своим распорядком дня». «Раньше я жил свободнее, а теперь мне все приходится расписывать, иначе не успеть». Уточнил относительно помощи со стороны родителей и получил утвердительный ответ. Бабушки и дедушки неизменно готовы посидеть с детьми. Так что Сула и его подруга, они до сих пор не женаты, имеют в своем распоряжении какое-то свободное время. Плюс иногда перепадает что-то из одежды от подросших племянников и племянниц. В общем-то, все примерно как везде. Наличие старших ребят в семье, вдобавок, помогло натренироваться старшему поколению. Все-таки последовательное появление пяти внуков ни для кого не пройдет бесследно. Так что Ирис и Йонасу достались опытные бабушки и дедушки, которым не пришлось озвучивать дополнительные инструкции. Дети могут оставаться у них на выходных, так как там же часто встречаются со своими двоюродными братьями и сестрами. Сула спокоен, ведь он знает, Там детей не станут перекармливать сладостями и не дадут зависать часами перед телевизором. Сула рассказал, что бессонными ночами, которые обеспечивали паре малышей, чаще всего помогал кофе. Все равно никакого другого выбора не было. На мой взгляд, бодрящая сила кофе преувеличена. Но в самом деле, как еще бороться с недосыпом? Так как главное хобби сулы игра на гитаре, обеспечивает его работой, В этой части больших жертв на алтаре родительства возлагать не пришлось. Да, ему иногда требовалось больше времени, чтобы практиковаться, но тут выручает детский сад. Ирис уже ходит туда, а у Йонаса сад еще только впереди. Трудно поверить, но преподаванием игры на гитаре можно обеспечить семью. Да, это так. Получается примерно столько же, сколько я бы получал на учительской ставке при полном рабочем дне. Это что-то около полутора тысяч евро. Все зависит от школы. Я уже преподавал, когда учился в средней школе. Мне же нужны были деньги на пиво. Прошло 20 лет, я все еще даю уроки, и мне все еще нравится. Я, между прочим, получил диплом магистра классической гитары и музыкальной педагогики в Королевской датской консерватории. Но даже при достаточно свободном графике работы, как у Сула, между молодыми родителями случаются трения. Мы ссорились больше, чем обычно, когда появился первый ребенок, но мы обсуждали эти ситуации, и когда родился Йонас, все уже было проще. Сейчас я не сильно переживаю на этот счет. Да, мы можем повздорить, но ссоры случаются в такие дни, когда мы по-настоящему мало спали, и еще когда вдобавок дети начинают бузить на полную катушку. Тут любой легко потеряет выдержку, но чаще всего мы приходим в себя довольно быстро. В доме Сула часто звучит музыка, и от этого никуда не деться. Ирис отдает предпочтение Рамштайн. Сула подозревает, что причина в простоте песен. И подобным группам. Младшему пока все равно, что играет в доме. Но часто отец включает классику рока и металла в плейлисте на Spotify. Так что парень заочно знаком с основными хитами. А где ему еще развивать чувство вкуса? Не в детском же саду. Кстати, о садиках. Дочь пошла в сад, когда ей было полтора года. Младший пойдет в следующем году сад берут детей от полутора лет. Ирис было год и восемь месяцев. Там ее развитие пошло заметно быстрее, и сейчас она ходит туда три раза в неделю, так что она много времени проводит вместе с нами и со своим братом. В нашем саду на 15 детей приходится три воспитателя, так что каждому хватает внимания и за каждым есть присмотр. Когда дети становятся постарше, группы становятся больше, и тогда остается всего два воспитателя. Такие изменения происходят, когда детям исполняется четыре. Ирис нравится в саду. Она завела там много хороших друзей, так что я определенно за детские сады. Как человек критического склада ума, я осторожно смотрю на нововведения в отечественной школе. И вопрос об отношении к качеству обучения, пусть даже и в детском саду, в Эстонии вызывает острый интерес. Ну и не будем забывать такой тренд, как раннее развитие. Чувствует ли Сула необходимость дополнительно заниматься с Ирис? Определенно, в садике есть свои правила. Они достаточно строгие, и дети им следуют. Но дома дочь иногда расходится, и мы учим ее, как надо себя вести в той или иной ситуации. Она очень подвижная, она не сидит на месте, поэтому мы не пытались учить ее читать или чему-то еще, просто потому, что ей это не интересно Но мы читаем книги вместе. В Эстонии есть такой популярный детский персонаж – собачка Лотте. Ей нравится. И еще классические волшебные сказки и книги о животных. До пандемии Сула и Грета летали несколько раз за границу вместе с Ирис, и ей понравилось путешествовать и летать самолетом. Семья посещала такие места, где было комфортно с ребенком. Приоритетами были теплый климат, наличие пляжа, тематических парков и так далее. Сула не может похвастаться тем, что шикарно отдыхал в такие каникулы, но, в общем, он доволен этим опытом. Естественно, с ребенком труднее путешествовать, ты просто быстрее устаешь и не можешь спонтанно пойти куда хочешь. Хорошо, что я ленивый путешественник, так что мне нормально день напролет сидеть у бассейна. Йонас родился в разгар эпидемии, и пока ему не довелось испытать радость путешествий. Ну да, кому легко. Сула, например, остался без удовольствия выступать со своими группами. С другой стороны, он проводил занятия по скайп, и без заработка не остался. Йонас родился незадолго до того, как объявили начало второй волны. Так что ситуацию можно было с натяжкой назвать нормальной. грета должна была сделать тест на ковид незадолго до того, как пришло время отправиться в роддом. Ну да, куда от этого денешься? Ничего такого экстраординарного не было. Ну, еще я должен был надеть маску, когда проходил через приемный покой. Я был рядом с Греттой, когда родился Йонас. Когда я увидел все это во второй раз, мне подумалось, что, пожалуй... Я не должен был видеть все это снова. Но я рад, что я там был. В каждой стране была своя специфика ковидных ограничений. Где-то они были жесткими, где-то, относительно, на фоне остальных стран, мягкими. Несомненно, то, что для всех этот опыт был новым и чаще всего неприятным. Сула рассказал о том, как прошел его карантин. Было здорово, что мы вместе проводили больше времени. Но вообще никто не был готов к этой ситуации. Это было неожиданно. «Сложнее всего, пожалуй, было то, что детские сады были закрыты, и мы с моей второй половиной вынуждены были работать дома. Мы нашли выход и разделили день. Она работала утром, я работал днем. Ну и за детьми приглядывал тот, кто был свободен. Для Ирис ситуация была непривычной, ведь она не могла встречаться с друзьями из сада. Мы старались ограничивать время, проведенное перед телевизором, и организовать ее игры дома». Но случалось и такое, что я был вынужден выключить телевизор, и она начинала голосить как потерпевшая. Когда была объявлена вторая волна эпидемии, в Эстонии уже не было прежнего ажиотажа. Люди относились к этому спокойнее, и жизнь все больше напоминала нормальную. Вот только концертов так и не было. И, помимо прочего, бары закрыты. Печально заключил Сула. Тут трудно не согласиться. Отсутствие возможности выпустить пар на концерте, в спортзале или, чего притворяться, в баре, негативно сказалось на самоощущении большинства землян. Но в этих условиях появилась возможность сконцентрироваться на важном, сделать для себя выводы и проанализировать собственный жизненный путь. Как отец двоих детей, Сула перечислил свои достижения за последние три года. Я стал спокойнее, расслабленнее, заземленным в некотором роде. Наверное, я могу сказать, что еще поднаторел в планировании. До детей я делал то, что хочу и когда хочу. Теперь должен быть план, учитывающий наперед кучу мелочей. Это хорошо. Возможно, я мог бы больше помогать моей спутнице по дому. Но я стараюсь стать лучше. Думаю, я справляюсь. А самый удивительный опыт Сула на сегодня поймет любой отец. Пожалуй, то, когда дочка начала говорить. С этого момента играть с ней сплошное веселье. Она забавная большую часть времени, это просто, и это всегда вызывает у меня улыбку.